Глава 15 Обидно все как-то вышло. Иван реально сдал базу, поэтому боя не будет. Все управляющие погибли, и он стал лидером. В голову пришла интересная мысль. Вмешалась система и спасла Ивана. Награда выдается только за убийство основателя группы, или человека, который занял его место, управляя не менее 30 дней. За внеочередную подсказку с вас взымается одна синяя шкатулка. «Хм, Ваня, Ваня, ты что, в рубашке родился? А может, ты племянник системы? Почему она спасла тебя, да еще и забрала мою шкатулку? Совсем нечестно выходит». «Ладно, он сделал свое дело, подарил нам все здесь и расформировал свою группу». Когда мой отряд подходил к бункеру, он под моим руководством сообщил всем, что Георг убит, а база не сдается. «Маленький врунишка, я смог бы легко сам захватить ее. Тактик его люди очень удивились такому сообщению. А бойцы были разочарованы. Они уже предвкушали бой, которым смогут тянуться, а тут бац и облом. Теперь ходят и недовольно зыркают на меня. Стоило тактику войти, как он сразу навел порядок. Выстоял по периметру своих людей, которые принялись отстреливать подходящих зомби. Люди из НАО сейчас в общем зале лежат морды в пол, гражданские в отдельном помещении, но тоже под наблюдением. Еще была проведена беседа с Иваном. Он, оказывается, как военный был так себе, полжизни проработал на закрытых объектах, на которых ничего не происходило в силу их секретности. Этот объект изучал электромагнитные явления, И я, честно, ни хрена не понял из его рассказа. Типа военная фигня, которая разрабатывала оружие, которая фиг, когда заработает, но если все же заработает, то всем будет больно. Гуляя по бункеру, я нашел много помещений с непонятными машинами и конструкциями. Для себя практически ничего интересного не увидел. Самое ценное — это комната Георга, в которой он спал и хранил свои вещи. Там обнаружил 103 красных коробки, 45 красных шкатулок, и пять сотен серых коробок. Коробки с едой он тратил только на себя и приближенных, а остальные питались сухими пайками. Склад ломился от топлива, еды и патронов. Вот тут-то тактики завис. Все добро срочно требовалось переправить к нам на базу, а также людей. В общей сложности здесь находилось две сотни гражданских, которые проживали на добровольно-принудительных условиях. Из них сделали обслугу, и при необходимости бойцов, которые должны были пополнить ряды вместо погибших. Из людей, имеющих навыки, даже смешно сказать. У них был один рунолог, и то только для того, чтобы рунами усилить базу. Остальных они отдавали новой силе. За них получали артефакты, которые никто в глаза не видел. Я их тоже не нашел, значит, все это осталось у Георга в инвентаре. Как мне кажется, там был мусор, который сплавляли наивному идиоту ради ценных кадров. Они почти весь конец света просидели закрытыми в бункере и только недавно вышли на поверхность. Пока тактик наводил порядки, я успел за этот день сделать пять ходок и перенести больше четырех тонн веса. Сидеть там смысла не видел, поэтому охотился и таскал вещи. Кстати, мой инвентарь неплохо набрал в весе, увеличившись на целых 43 килограмма. Это я почитал по тем логам, которые раньше не успел прочитать. Впрочем, не только я помогал. Комбат выделил еще людей, которые буквально на своих плечах таскали ценности и очень громко матерились из-за невозможности взять транспорт. А что поделать, если все дороги забиты, их надо расчищать от других машин. Как итог, на эту базу, по их подсчетам, надо потратить неделю. Сегодня уже пошел третий день, и они так все возятся и таскают. Я с ними был лишь первые два дня, помогая переправлять людей. Люди — это ценный ресурс. Пусть их надо кормить, но они в будущем станут бойцами. Я и так планировал несколько дней уделять охоте. А что может лучше привлечь зомби, чем группа из 30 людей, мирно идущая по улице? Половина солдат было решено принять к нам, которые не имели косяков. 30 человек казнили за грехи, а остальных отпустили. Я был против того, чтобы их так просто отпустить, но понимал, что убивать их не за что. Если мы так поступим со всеми, возникнут неудобные вопросы у наших людей. Теперь у нас много боеприпасов, и, по словам комбата, мы можем выдержать без проблем недельную осаду, не жалея патронов. Еды стало тоже больше, но пайки решено было припрятать на самые темные времена. А еще об их количестве решено было промолчать, чтобы люди не стали лениться, думая, что еда у нас теперь в избытке. Да, там больше десяти тысяч пайков и всяких консервов, но и нас уже больше восьми сотен человек в небоскребе. Позже Иван поведал интересную историю. Георг не основатель этой группы, но был не последним человеком. Однажды вся самая сильная верхушка вместе с ним отправилась на групповое испытание, откуда живым вернулся только он один. Система в награду дала ему этот навык, которым он мог влиять на людей. Когда умирает глава группы, система дает лидерство самому высокому уровню, а потом можно передать другому человеку пожеланию. Не все были согласны с кандидатурой Георга, но он, в свою очередь, жаждал власти и принялся убивать конкурентов. По этой причине он отдавал людей, получивших навыки, новой силе. Как по мне, его навык имел поистине страшную силу. «Милый, ты чего задумался?» — присела Полина на стол в моем кабинете. «А? Я?» «Действительно задумался?» — потер усталые глаза. «Знаешь, когда я проснулся сегодня утром, то считал себя богатым человеком. А вот прошло два часа, и я бедный». «Все потратил?» — понимающе улыбнулась Полина. «Мне знакомо это чувство. Раньше у меня тоже было так. Вот только деньги есть, а после походов по магазинам их уже нет». «Магазины — твоя страсть, понимаю. Нравится мне ее жизнерадостность. Кстати, возьми коробки». Достаю из интерьера специально оставленные для нее. «Ты уверен?» Их тут много. Они ведь стали реже падать, как ты говорил. Она что, переживает, что забирает последнее? Не обращаю внимания на такие мелочи. Надо будет еще убью несколько тысяч и получу новые коробки. А кушать хочется всегда и вкусно. Даже если система их полностью берет, я найду, у кого есть еда, и отберу ее. Кстати, не хочешь сегодня сходить в кино? Хм, последнее время и вправду мало времени уделял им. Я сделаю попкорн. Выберем интересный фильм и все вместе пойдем в наш кинотеатр. Она мне даже слова не сказала насчет моих пропаж. Не выносила мозг, что мало им времени уделяю, полина умная и все понимает. Идея с просмотром фильма мне понравилась. Отдохнуть тоже требуется, как и пообщаться с девушками, а с ними я могу быть максимально расслабленным, не переживая ни о чем. Хорошо, сегодня вечером я весь ваш. Спасибо. Ты лучший. Подскочила она ко мне и поцеловала в губы. «Ты тоже так, ничего!» — шутку окинул ее взглядом. Полина убежала готовиться, хотя еще часов 10 десять, не меньше, до фильма. А я остался опять один, наедине, со своими мыслями. Сегодня я открыл несколько синих шкатулок. Мы получили карту-подсказку-факт. Вы получаете факт номер 283. Испытания бывают разной направленности». «Ну, супер полезная вещь!» «Вы получили карту-подсказку-факт. Вы получаете факт номер 5432. Предметы, попавшие на вашу планету, будут появляться в наградах». «Вот тут, признаюсь, немного подвис». И, не раздумывая, отправился на торговую площадку. «Действительно, там в продаже были карты песчаных стрел, как и оружие теней, только маленького уровня. А вот моего лука не было». Значит, все вещи, которые мы приносим из другого мира, попадают в базу знаний этого и могут быть выбиты из шкатулок. Интересненько. А еще, пока лазил по стрелам, обнаружил невиданную ранее мной стрелу — стрела с дымным наконечником. Не раздумывая, скупил все карты, которые были, и стал рассматривать свое приобретение. Оценка. Стрела с дымным наконечником активируется при попадании в любой твердый предмет. При этом ее наконечник пропадает, выделяя плотный и едкий дым. «Вау!» — были мои первые слова, когда я смыслил, что мне попало в руки. А попала мне, по всей видимости, просто космическая плюшка. Это же дымовая завеса, она же дымовая шашка. Теперь понятно, почему цена такая низкая. Всего 10 серых коробок за одну карту, которая мне попалась от 3 до 10 стрел. Я же теперь могу выкуривать противников из зданий а еще обеспечивать себе отступление. Также на радостях я решил пополнить свои запасы другими стрелами, поэтому, когда пришла Полина, я уже был нищим, слегка улегся покупками. Зато теперь я опять готов к бою. И какого хрена здесь происходит? Такая мысль у меня возникла, глядя на портал, из которого выбегают карлики. Вам что, в этом городе медом намазано? Но поражало даже не это а то, что они делали. Бодрые отряды карликов выбегали из синего портала и, даже не оглядываясь, быстро бежали в ближайшее метро, в котором пропадали. Они что, на поезд опаздывают? Комбат у нас, кажется, отжимают территорию. А кому еще сообщать? Конечно, ему. Пусть голова у всех болит. Ты о чем? Тут из портала какая-то мелочь выпрыгивает и очень бодро бежит в метро. Это нормально? Они же кишат зомби. Может, это ремонтеры? «Наверное, лучше не вмешивайся», — проигнорировал он мой юмор. «Их и так там сожрут». «Угу, не вмешивайся. А как же утолить свое любопытство?» Спустился с крыши дома блинком и стал подходить поближе. И не я, кстати, один. Зомби тоже стали идти со всех сторон сюда, что неудивительно. Все-таки открытая площадь. Карлики выглядели странно. Реально смахивали на работяг в кожаной одежде и с пропитыми лицами но при этом имели разное оружие. Из примечательного у каждого виднелся арбалеты, маленькие, под их размер молотые и мечи. Ростом они были примерно около метра, не больше. Блин, с них даже взять нечего. Кому нужна такая экипировка? Создавать детские отряды самоубийц? Вот так и выходит. Всякая мелочь попадает в наш мир, а потом в награду суровые мужики дадут детскую зубочистку. Пока я приближался, Поток карликов не заканчивался. Это меня стало напрягать. Они что, жить сюда пришли? достают две стрелы темной энергии и посылаю их, одну за другой, в портал. Стрелы влетели в мутную пленку, не встретив никакого сопротивления. Такое действие для карликов не осталось без внимания, и они сразу приняли боевые стойки, выискивая глазами угрозу. Их поток, кстати, прервался, а значит, стрелы попали туда, куда надо. Однако стоит закрепить успех, Достаю стрелу огненного взрыва и тоже посылаю в портал. И вот тут я спалился. От арбалетного болта изворачиваться — такое себе удовольствие, — подумал я, когда тот, едва не зацепив мой череп, прошелся по кромке капюшона. «Вы что, охренели, мелкие? От такого обращения опешил и ответил им выпущенной стрелой, которая убила бородатого гномика. «Защиты нет, это радует». Но вот что мне не понравилось, так это столб огня, который появился в следующий момент на том месте, где я стоял. Меня от медиум-прожарки спасла только моя привычка не тотаться на одном месте. Глазами нахожу мелкого засранца, посылающего огонь у меня, и угощаю его песчаной стрелой. Она вошла в бок, через пару секунд древкого пала, а песок остался внутри. Заорал как дикий маг, хватаясь за бок руками, совершенно забыв при этом обои. Пока он корчился, к нему подбежали двое и принялись вливать ему зелья в открытый рот. Пока не стал стрелять, потому что они настороженно смотрели по сторонам, а некоторые из них держали в руках странные амулеты. Обошел их со спины и запустил еще одну стрелу огня в портал. Она, к моему сожалению, отскочила, не принеся никакого урона. Значит, вход в портал только один. Жаль. Блин, чудики опять стали выпрыгивать оттуда. Их становилось все больше и больше, Эти никуда не уходили. К ним стали подбегать зомби, и у них появилась работа. Мне кажется, что они радостно прыгают на зомби. Маленькие берсеркеры. И главное, у них зомби не вызывают никаких проблем. Упс, поторопился. Вот к ним подкрался потрошитель, которого я не заметил. И одним ударом разделил пополам одного мелкого, а второму снес голову. В него выстрелили два раза из арбалетов, а потом угостили молнией. Это его не угомонило, но он стал чуть видимым. Этого мелким хватило, чтобы накинуться на бедолагу и нашинковать его на мелкие кусочки. За это время я, как человек чести, убил троих со спины, а потом запустил в их толпу стрелу с дымным наконечником. Местность портала стала заволакиваться густым дымом. Мелкие, по всей видимости, дышать этим не захотели и стали разбегаться в разные стороны. Вот уже десятого убиваю а их меньше не становится. В стороны летят болты и магия. Один болт вонзился в нескольких метрах от меня, это совсем неприятно. Думаю, попади такой болт мне в глаз, никакая регенерация не поможет. А даже если поможет, приятного будет мало. Что случилось дальше, поразило меня еще сильнее. С метро выходили гномики, и они, сука, тащили на своих плечах, мать его, рельсу. Не обращая никакого внимания на следы битвы, Они довольны и забежали в портал, где и пропали. «А ты какого хера делаешь?» Заметил, как один карлик закидывает своих павших товарищей в портал. Стрела слегка отклонилась и прошлась по его шее, с которой брызнули капли крови. Он прижал ладонь к ране и, направляясь к порталу, полез в сумку за зельем. «Комбат! Поезда воруют! Рельсы разбирают! Собирай армию!» Вся эта ситуация была настолько комична, что я развеселился. Комбат, по всей видимости, понял, что я придуриваюсь, и не ответил на мое сообщение. Я продолжал дальше отстреливать мелких, которые вывалились из домовой завесы. В их руках появились деревянные щиты, которые им совершенно не помогали. Толку от них, когда не знаешь, с какой стороны я стрельну. Проблема была в их количестве. Они все прибывали и прибывали. Сука. Снова отряд забежал в метро. Да что их туда тянет? Обхожу портал и чуть не спотыкаюсь о валяющийся мопед. Скрипя зубами, тихо матерюсь про себя. Достаю две дымовые стрелы и запускаю в портал. Может, они там в дыму начнут паниковать и, бегая, расшибут себе лбы? Вжух! я тебе! Мимо меня пролетел автомобиль, едва успел Блинком уйти. Противника не видно. Раз он через дым смог запустить по мне машиной, то видит он отлично. Врубаю магическое зрение и вижу мелкого, у которого от рук и глаз идут магические сполохи. Отлично. Пиздец тебе. Стрела ядовитого укуса меня еще не подводила. Это вещь, которая круче, чем радиация. От нее еще никто не выживал. Его прикрывают три человечка, которые держат щиты и амулеты на вытянутых руках. Не беда. Беру в прицел его правую ногу и стреляю. Я попал. А как же иначе? Никак. Маг оказался неробкого десятка и даже не пискнул. Он не обратил внимания на правитую ногу и отправил в меня молнию. Правда, я уже научен горьким опытом и блинками ушел в момент, когда стрела была в воздухе. Постепенно Мак стал загибаться, пока совсем не умер. Жаль, за них мне не заплатят. Однако опыт есть опыт. А еще важную роль играет такая штука, как собственность. Это мой город, а не чужаки. Поэтому пусть идут нафиг да Снова тащат в портал всякие предметы. На этот раз к рельсам добавили сиденья из вагонов. А еще заметил, что у некоторых были мешки за плечами. Зором приблизил и увидел разные мелкие металлические предметы. Интересные они. Убить их всех невозможно, сколько бы раз не стрелял, их все больше прибивает. Ладно, берем снова огненный взрыв и посылаем в толпу. Сказано, сделано. А вот толку никакого. Стрела пролетела и вонзилась в землю. Как она пробила бетон, не знаю. Может, в штык попала. Я уже подумал, что сейчас классный взрыв будет, но бородатый мелкий просто махнул рукой, обломав меня. Стрела не разорвалась. Он стоит и улыбается, весь такой довольный собой. Правда, стоял недолго. Такого отношения к себе я не терпел, и за три блинка выскочил над его головой с занесенным молотом. Молот встретил некоторое сопротивление, Но все равно пробил его защиту и смял голову, как спелый персик. Млядь, кровь изо дляпала и меня, еще дыма надышался, как они только в нем бегают. Не теряя времени, во время прыжка достаю клинок, рублю по шее одного, втором на развороте показательный наношу удар в грудь, располосовав ее вместе с кожной броней. Блинком перемещаясь в другую толпу и там убиваю еще троих. Потом изворачиваясь, это размашка удара копьем мелкого, и засовываю ему в бок свой клинок. Блинком ухожу из дыма, по дороге отправляют туда еще одну дымовую стрелу. Как они там видят? У меня же глаза слезятся, такой он едкий. Отбежав на достаточно безопасное расстояние, стал думать, что предпринять и как закрыть портал. Мелкие, конечно, классные, но тут им делать нечего. А эти падлы снова рельсы несут. И даже не останавливает их то, что они умирают по дороге. Наверное, в их мире беда с железом». Додумать мне не дал взрыв, который я едва не проморгал. И главное, ничего не предвещало опасности. Мелкий наложил на арбалет стрелу, взвел его и стал целиться в пустоту. Потом выстрелил и прозвучал взрыв. Он стоял в метрах двадцати от меня и, наверное, почувствовал мое присутствие. «И у него что, взрывные болты?» «Окей, бегу к нему». Добежав на расстояние одного блинка, переместился к нему и схватил его арбалет, который он снова взвёл, а мелкому тут же выписал пинок, отправив в полет. Он что-то кричал, да только мне уже пофиг. «Ладно, тут уже я ничего не смогу сделать». На прощание запустил в портал еще одну стрелу темной энергии и побежал в безопасное место.